Глава семнадцатая Он ее увидел. Нет, не так. Сначала почувствовал, потом увидел. Сердце подпрыгнуло, замерло, а потом помчалось в безудержный скач, разнося по венам кровь с частичками счастья. Невероятно! Та, что он считал вымыслом, существовала. Даже фото не могло его в этом убедить, пока он воочию ее не увидел. «Эванжелина!» «Его Эванджелина». Артур задохнулся от жаркой волны, затопившей разум. «Эй, Ромео, смотри, пар из ушей пойдет!» усмехнулась Соня, с любопытством наблюдая то за Артуром, то за девушкой, только что вошедшей в нору. «Кто?» — не понял Артур, не отрывавший взгляд от входа. «Ну, влюбленный болван, который глупо умер ради...» Поймав на себе заинтересованный взгляд, она резко закрыла рот и посуровила. «Неважно. Лучше думай, как нам ее отсюда увезти?» Предвкушение от встречи быстро улетучилось, когда Артур понял, что девушка не одна и очень напугана, как загнанная лань в прожекторах света. Ее грубо схватил какой-то трапер не слишком вежливо потащил через толпу. В Артуре закипел гнев. Как он смеет так с ней обращаться? Зачем вообще притащил в эту дыру? И почему она его слушает? «Эй, ты!» Артур обернулся на зов тощего мужика. «Это мое место! Проваливай, сука!» Артур оглядел длинную стойку, за которой стоял Соней, делая вид, что отхлебывал вонючее пойло, а потом покачивающегося пришлого, глаза которого были кроваво-красными. Понимая, что привлекать внимание – это меньшее, что ему нужно, он решил отступить. «Нет проблем, Соня, пойдем». Через макушки людей с неудовольствием он заметил, что девчонку грубо швырнули, а потом, стиснув в объятиях, поцеловали, подавляя протесты сопротивляющегося тела. «Вцо равно ты стоишь на моем месте. За спиной вновь раздался голос неадекватного. «Святой Дарвин, отвали!» Скрипя зубами, Артур стал пробираться сквозь извивающиеся тела, жаждая убить трапера, причиняющего Эве боль. Но не успел дойти, как возле того столика появился более отвратительный тип. «Стой! Не сейчас!» Соня схватила Артура за предплечье. «Надо подождать!» «Это тот траппер, что решил ее продать? Про него ты говорила?» «Нет». Девушка мотнула головой. «Но ты его узнала. Я заметил твое напряжение, когда на него смотрела. Кто он, Соня?» Но девушка помалкивала. По ее лицу проходило множество противоречивых чувств, меняющихся со скоростью звука. Она приоткрыла рот, брови уползли на лоб. Через мгновение ее губы уже сжимались в брезгливой линии, а щеки подернулись румянцем злобы именно в тот момент, когда незнакомый Артуру Траппер целовал Эванжелину. Она попыталась возобладать над своими чувствами, но получалось не очень. «Соня!» Девушка приподняла пальчик. «Тихо! Мне срочно нужно выпить!» и, не давая никаких объяснений, смешалась с толпой. Понимая, что абсолютно ничего не понимает, Артур облокотился на стену. Ему больше ничего не оставалось, как наблюдать и ждать подходящего момента. В отличие от Сони, он не собирался выпускать из виду Эву, которую с таким трудом нашел. Ведь действительно, Соня оказалась права. Артур действительно ее ощущал как он не мог объяснить. Когда они вышли из того злополучного дома, навеявшего странные образы и мысли о жизни, которые не может быть, Артур почувствовал неуловимый след от Эвы, как легкая послевкусие там, где она проходила. Недолго попетляв, это чувство вывело на пустырь с отравленным озером, а позже к сгоревшему дому. След оборвался. Артур было подумал, что девушка погибла. Но настойчивое сверление в области сердца говорили об обратном. Вернувшись в город, они вновь начали поиски. Но все было безрезультатно, пока Соня, применив логику местных, не повела их в нору. Если она и может где-то оказаться, то только там. Ее уверенности можно было только позавидовать. И она оказалась права. Сонина чутье оказалась более выигрышным, чем мифическая связь Артура Севой. «Красавчик! Не хочешь развлечься? Я возьму недорого, только из-за того, что у тебя смазливая личика. Мне такие по вкусу. Обожаю молоденьких траперов». Глаза, в которых стоял туман, облизали парня с ног до головы. Но ей показалось этого мало, и она к нему прильнула бесстыдно оголяя обвислую грудь. «Потрогай, какие они классные!» Она взяла его за ладонь, пытаясь приложить к своему телу. Артур не позволил, процедив сквозь зубы. «Прости, но мне некогда!» «О, смотри-ка, какой скромный!» Женщина, замотанная в тряпье, с землянистым цветом кожи, облизала бледные и потрескавшиеся губы. Артура передернула от отвращения. Он старался отвязаться от женщины и не потерять из виду Эванжелину. Но ситуация за ее столиком не менялась. Траппер и подсевший урод выпили, а после начали выдыхать красноватый дым, от которого начали смеяться. «Хорошо», – подумал Артур, понимая, что ему это на руку. «Милый, полоскай меня», – Артур вновь отвлекся от столика и понял, что его рукой все же завладели и уже самозабвенно пользовались, проводя по женскому телу. «Пошла вон!» — в гневе крикнул он, брезгливо вытер руку об куртку и ушел в глубокую тень. Еванжелина, еще по одной!» «Нет, я больше не могу!» Эва громко икнула. «Я жду Власлова! Его долго нет!» Она покрутила головой и поняла, что сделала это зря. В висок будто воткнули нож и повертели пару раз. В ушах неприятно звенело. Наверное, не нужно было поддаваться обаянию гоблина и пробовать мерзкое пойло. И особенно не нужно было вдыхать дым, плотно окутывающий их столик. Но предупреждения Власлова хорошо отпечатались в ее затуманенной голове. «Не перечь!» «Не переживай за этого перца. Гоблин подмигнул и заплетающимся языком продолжил, подперев голову рукой. «Поверь, он сможет за себя постоять! Я вообще не могу припомнить, кто бы мог сравниться!» «С ним? Хотя нет, помню. Я когда был...» Мужчина резко замолчал и приуныл. «Когда был...» Дурман сменил его настроение, стирая с лица веселость. «Помню. Бежали мы, бежали. А те и мы их, бац! А их было, скажу я, десять или двадцать». А нас только двое. Ну, ты понимаешь, ресурсы заканчивались, началась война. Да еще это гребаная инфекция, бесплодие. Мир в тартар, а мы в бездну, плечом к плечу. Голова гоблина упала на стол, но высказать мысль он еще пытался. Гребанные ученые, гребанные роботы. «Лабораторные крысы!» На этой фразе мужчина отключился, его глаза закатились, и он уснул. Нет, можно было подумать, что он умер, если бы не храп и слюни, которые потекли из открытого рта. Эва ткнула его в голову, но эффекта не возымела. Тогда искренне, но заторможенно радуясь, что удалось от него избавиться, она попыталась встать, чтобы найти Власлова. Благо, она видела, куда он ушел. Но тяжелый туман, заполнивший черепную коробку, усадил обратно. Те два стакана, что она выпила, и дым, которым успела надышаться, пока гоблин докуривал трубку, спутали не только мысли, но и возможность адекватно воспринимать ситуацию. «Зеленые ежи! Как ей теперь быть? Ведь даже шевелить конечностями было невозможно!» Пока она с собой боролась, заметила, что рядом кто-то подсел. Эва понадеялась, это не те уроды, которые кидали на нее заинтересованные и маслянистые взгляды. Когда этот кто-то развернул ее, она удивилась. Брови поплыли вверх. Ее рука, как будто плавающая в густой патоке, коснулась лысой головы. Сидевший напротив нахмурился. Между бровей залегла морщинка. Эве показалось, что она неправильная и дотронулась пальцем, пытаясь ее стереть. От прикосновения парень, да, определенно парень, вздрогнул, но отстраняться не стал. Он что-то сказал, но сквозь плотную вату, образовавшуюся в ушах, она его не услышала, лишь криво усмехнулась. — Ты тоже хочешь меня поцеловать? Девушка потянулась второй рукой, пытаясь пленить его голову, но незнакомец отстранился. «Это все дурман! Пойдем, нам нужно отсюда уходить!» Эва скуксилась, как маленький ребенок. «Хочу, хочу, хочу поцелуя!» Она вновь к нему потянулась, но лишь клюнула носом широкую грудь. Тогда парень сгреб ее в охапку и поднял на ноги. В этот момент музыка заполняющая нару утихла, а свет отключился, внезапно погружая все помещение в кромешную темноту. Эва подумала, что потеряла сознание, но, как оказалось, напрасно. Слишком горячая рука незнакомца держала крепко, успокаивающе поглаживая пальцами. Неизвестно почему, но он не вызывал у Эвы дикое желание убежать как можно дальше». Поэтому она сидела смирно, пытаясь справиться с усилившейся дурнотой. Что случилось? Не знаю, но мне это не нравится. Глубокую темноту прорвал пронзительно визжащий голос. И, -и, -и здравствуйте, мои дорогие и не самые приятно пахнущие друзья. Разнесся по притихшему помещению. Чересчур жизнерадостный голос. Голос, который с такой же интонацией мог бы за спасибо раздавать счастье. От нехорошего предчувствия у Эвы сдавило сердце. Между тем появилось немного света, выхватывая худощавого мужчину с нечесанной паклей на голове, одетого в мешковатый сиреневый костюм, не видевший стирки со времен своего создания. Мужчина, как обезьяна, быстро перемещался с одного края сцены в другой, не переставая верещать, как всем крупно повезло оказаться сегодня в норе. Толпа, наблюдая это действие, взорвалась бурными криками приветствия. Каждый в зале забыл, чем занимался, и во все глаза уставился на продавца счастья. Продавца, вокруг которого устанавливали металлические прутья, а между ними – натягивали тонкую сеть. «Сегодня, как и в любой день месяца, у нас праздник, а это значит...» Не переставая метаться и напрыгивать на прутья, он указал пальцем на толпу, требуя ответа. «День богов!» — взревела толпа, вновь возобновляя свист и гомон, а потом дружно начали скандировать. «Боги! Боги! Боги!» Эва с любопытством, вызывающим острое ощущение тревоги, во все глаза уставилась на сцену. В полутьме, забыв не только о новом знакомом, который, похоже, был ошарашен не меньше, но и о Власлови. «А, вот вы где! Лучшего момента, чтобы уйти, просто нет!» Возле столика появилась незнакомка, с двумя длинными косами в траперской форме. И Эва своим вялым мозгом попыталась понять, когда она успела обрасти новыми знакомыми. Ее рассеянный взгляд прошелся по лицам. И когда ее осторожно схватили под мышки, не смогла запротестовать. Язык будто прирос к небу. Ее повели к выходу, а голос со сцены не унимался. «Так да кто сегодня будет счастливчиком?» «Кому улыбнутся подземные звезды и благословят подземные духи? Кто станет рукой возмездия и покажет нам ночь, которую мы никогда не забудем?» Вновь стало тихо, невообразимо тихо, а над головами возбужденной толпы поплыл тонкий луч света. Несколько томительных секунд, и он остановился на тонкой фигурке. «Вот она, наша сегодняшняя счастливица! Давайте поприветствуем!» Человек-обезьяна стал громко отбивать ритм ладошами и прыгать. «Что?» «Нет!» Эва не поняла момента, когда ее грубо вырвали из цепких рук нового знакомого, подняли над головами. Многочисленные конечности, как безудержная стихия, стали тащить Эву к сцене, передавая из рук в руки. Гомон Голосов заглушал протестующие девичьи крики и подавлял нежелание подчиниться. Как цунами, которому нельзя противостоять, ее выкинули на сцену прямо в грязные лапы продавца счастья. «О, у нас сегодня необычная претендентка, рабыня. Вещи обычно не удостаиваются такой великой чести». «Но раз вы уже здесь, молодая...» Обезьяна принюхался. «И такая вкусная дама! Я готов сделать исключение, ведь не каждый день от примитива пахнет так, что мне не хочется сбежать со сцены». Толпа взорвалась дружным смехом, на лицах сияло одобрение. «Представьтесь, милая леди!» Он наклонился, в шутовском жесте почтения. «Или нам вас называть Синевласка?» Грязные пальцы поймали прядь ее волос. Он наслаждался ее испугом и отвращением. Эва в ужасе отшатнулась, но ответить что-то внятное не смогла. Адреналин, разъедающий от страха, отрезвил, но повиноваться речи все еще не позволял. Лишь мысли, что Власлов спасет, не давали свалиться в обморок. «Ну, так что? Долго нам ждать ответа? Или твой хозяин подрезал твой язычок?» Его рука схватила за девичий подбородок, надавила. Эва вскрикнула от боли, приоткрывая рот. Желание оторвать грязные руки возобладало над здравым смыслом. Но обезьяна, почувствовав опасность, уже метался на противоположной стороне сцены. А нет, язычок у этой синевласки на месте. Наверное, просто потеряла дар речи от счастья. Он сделал многозначительную паузу, давая толпе всласть посмеяться. В это же время в свете яркого фонаря на сцену вышли двое мужчин, волочащих за руки безжизненное женское тело в смешном пышном платье. Когда бесчувственную кинули в центр под ноги Эви, на нее уставилось пустое выражение лица. Красивого, даже идеального. С розовыми щечками, с длиннющими черными ресничками, с припухлыми алыми губками, с кожей, на которой не было ни одного изъяна. «Демон» тут же сообразила Эва, отступая. Но женщина не двигалась. Лишь когда за спиной сетка издала низкий гул, женщина резко открыла стеклянные глаза. Евангелина уперлась в решетку. Тело не сильно завибрировало. Проследив взглядом, она поняла, что сетка подключена к генератору. Но для чего? Вреда ей этот гул и вибрация не причинили. Да и принципала он тоже не трогал. Наоборот, бесчувственная пришла в себя и встала на ноги. Она крутила головой, пытаясь просчитать ситуацию, но выходило плохо. К ней тут же подошел продавец счастья. «Прошу вас, милая леди, представьтесь!» Голосом, изливающим яд, можно было отравить. Но принципал, кажется, этого даже не заметил. Она пару раз дернула головой, а потом улыбнулась, расправила складочки на пышном зеленом платье. «Офелия! Мадам Офелия!» «О, какое замечательное имя!» издевательски произнес ведущий, хитро улыбаясь. «Я не понимаю, где я? Почему я здесь?» «О, это интересный вопрос, и я вам с радостью на него отвечу!» пафосно заявил обезьяна. «Вы, милая богиня, здесь для того...» чтобы показать всем нам, недостойнейшим, вашу божественную суть. Готовы?» Не дожидаясь ответа, он вскарабкался на самую верхушку и пронзительно крикнул. «Начинайте!» Оглушительный выстрел раздался совсем рядом с Эвой. Она подпрыгнула на месте, громко вскрикнула. Но крик потонул в овациях беснующейся толпы и яростной музыки. Выстрел предназначался не ей, а Афелии, которая с любопытством смотрела на свою грудь зияющей дырой. Кто-то сзади на Эву прикрикнул «Убей, тварь!» и через отверстие в решетке ей сунули огромный нож. Пальцы непроизвольно сжали холодную рукоять, а взгляд не отрывался от демона, через дыру которой Выходила синяя, прожигающая ткань, жидкость. «Убей! Убей! Убей!» Подхватила толпа, обезумев после выстрела. «Прошу, скажите, что происходит?» Искусственное лицо напротив Эвы исказилось. Тело покачнулось, но устояло. Женщина поднесла хрупкие пальчики к ране. Аккуратно ее ощупала подняла небесного цвета глаза с перламутровым отблеском на Эву. «Я не хочу умирать!» «А ну, пошла, девка! Мы и так дали тебе фору, прострелив в этой дряни дыру. Так что давай, не трусь!» Раздался ободряющий голос за сеткой одного из типов, что выводил демона. Эви захотелось воткнуть нож в него, но никак не в ту, что стояла напротив. Казалось, она искренне недоумевала, за что ее хотят убить. Как только ружье за спиной Эвы вновь поднялось, женщина громко вскрикнула и помчалась прочь. На глазах проступили синие слезы, оставляя грязные разводы на белом лице. Ноги подкосились. «Прошу, выпустите меня отсюда! Я ничего не сделала!» «Я всего лишь гуляла. Меня дома ждут дети. Я люблю своих детей. Как они выживут? Прошу, вы не понимаете. Я человек. Меня нельзя убивать. Я всего лишь человек. Почему вы это со мной делаете?» «Итак, Синевласка, мы ждем. Порадуй нас и своего хозяина. Убей эту тварь. Убей!» За спиной возобновились свисты и скандирования. «Убей! Убей! Убей!» И Эванджелина, движимая желанием толпы и пониманием, что если не сделает, как они просят, сама окажется растерзанной, стала подходить к женщине. Та, увидев в ее руке нож, вскрикнула и изобразила такую гримасу ужаса, что Эва заколебалась. Она хоть и ненавидела демонов, считая виновниками смерти ее мамы и пропажи отца, сейчас сомневалась. Лично этот демон не сделал ей ничего плохого и был настолько напуган, что заставлял ощущать себя зверем, решившим напасть на ягненка. Бред. Эва тряхнула головой, прогоняя навязчивые образы. Хмельной туман полностью сошел. «Прости!» – тихо сказала она, целясь принципалу в шею. Но пронзительный крик несчастной заставил нож замереть в сантиметре от назначенной цели. По залу прошел дружный вздох разочарования. «Мои детки! Мои детки! Как же они без меня?» Принципал внимательно посмотрел на Эву. «Они умрут без меня, без моей опеки!» «Я должна их защитить!» Эва нахмурилась. «Почему ты не защищаешься? Почему позволяешь тебя убивать?» И женщина будто в бреду зашептала. Ее лицо освободилось от эмоций. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит первому и второму законам. «Эва, отойди!» Ее грубо отшвырнули в сторону сильные руки, а затем эти же руки выхватили из слабеющих пальцев нож и с трудом, но безжалостно отделили голову принципала от тела. Секунда, и все было кончено. Голова с потухшим взглядом откатилась к ее ногам.